Князь Алексей Петрович, Илья Сухоруков, Якудза, Бегемот и Рита застыли, напряженно глядя на капсулу. Щелчки прекратились, как будто некий механизм завершил свой отсчет. Текли секунды, но ничего не происходило. Просто смех и никакого взрыва. «Это просто пугач», — сказал Бегемот, сунув руку в капсулу. «Да, пугач, там нет взрывных веществ». «Шеф, все спокойно! Бомбы нет, ложная тревога!» Сухоруков, Якудза и Рита перевели дыхание. «Я чуть не обосрался без базара!» заявил бегемот во все услышания. «Я тоже», — говорил напряженный взгляд Якудзы. Никто из них не заметил, как из капсулы выбрался небольшой шмель. Быстро перебирая лапками, насекомое заползло куда-то под стол и притаилось в тенях. На голове, в месте, где она переходила в спинку, у шмеля блестела небольшая, едва заметная металлическая пластина. «Ну и шуточки у тебя, старый Комутов, проворчал Петр Алексеевич. «Бегемот, там есть еще что-нибудь?» «Не, пусто! Только пугач и, кажется, маячок!» Бегемот продолжил исследовать капсулу. «Проклятье!» Петр Алексеевич поморщился. «Не отключай его пока!» «Хорошо, шеф!» — ухмыльнулся бегемот. «Как скажете!» Граф облизал пересохшие губы. «Можете убить меня, но это ничего не изменит!» — сказал Сухоруков. Ему отчаянно хотелось курить. Как никогда в жизни. Никотиновая зависимость душила, стерва. «Вы крепко сели на мель, князь! И песенка ваша спета!» Внезапно Петр Алексеевич, человек с большим влиянием и богатством, мастер интриг и заговоров, улыбнулся. Впервые за все время. И эта улыбка заставила Сухорукова содрогнуться со всем существом. Это была улыбка самого дьявола. «Я так не считаю, уважаемый граф», — сказал князь и повернулся к дочери. «Рита!» «Да, папа!» Та посмотрела на него с легкой улыбкой. «Открывай портал». 80 ударов в минуту. «Ты уверен?» Рита изогнула тонкую черную бровь. «В прошлый раз не получилось». «Уверен. В этот раз все пройдет как надо». «Хорошо, как скажешь». Сто ударов в минуту. Рита повторила свои манипуляции смелом начертила новую пентаграмму. Та вспыхнула ярким зеленым пламенем.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 Новоприбывший уверенно шагал вперед, за ним на бетонном полу оставались следы, пылающие зеленым пламенем. Звуки шагов гулко отдавались в огромном пустом пространстве склада. Князь Петр Алексеевич шагнул незнакомцу навстречу, словно хотел поприветствовать его. Тот остановился, глядя на Петра Алексеевича. Двое мужчин молча смотрели друг на друга.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 Князь кивнул, на его губах заиграла вкратчивая улыбка. «Конечно, государь. Капсула у нас». «Отлично». Таинственный человек одобрительно кивнул. Тем не менее он повернул голову и посмотрел прямо на графа Сухорукова. Якудза по-прежнему крепко удерживал детектива. «Я знал, что могу рассчитывать на ваши ресурсы и опыт, князь Петр Алексеевич». «Боюсь, не все так радужно». Вздохнул князь. Капсула оказалась пустышкой. К сожалению, князь Омутов смог прочитать нас и подкинул замену. Оригинал находится в другом месте. Вот как. Незнакомец покачал головой. Звучит разочаровывающе. «Мы действовали по вашим указаниям, государь», терпеливо произнес князь. «Мы, люди, проникли именно в то помещение, которое вы нам назвали, и забрали из него капсулу». Мы понятия не имели, что там окажется пустышка. Быть может, если бы ваши люди действовали расторопнее, Омутов не успел бы подменить капсулу. Человек продолжал разглядывать графа Сухорукова. «Мои люди — профессионалы высокого уровня», — возразил князь. «Но и нам противостоят не профаны. Род Омутовых закален интригами и политической борьбой. Они действуют по всему миру, отстаивая свои интересы». Они — очень умный и опасный противник, способный просчитывать партию на несколько ходов вперед. Что ж, я надеюсь, что преливы ничем не хуже. Безусловно, мы готовы исправить свою ошибку. Князь наклонил голову и выполним взятые на нас обязательства, государь. Было бы чудесно. Но мы должны действовать с осторожностью. «Семья Омутовых обладает небольшой личной армией и имеет большие связи. После нападения на летающий остров они будут вдвое осторожнее. Мы не можем рисковать. Необходимо выждать какое-то время, пока мои связи в царской охранке переключат внимание служивых на что-то другое». Человек в маски кивнул. Его взгляд словно пронзал князя насквозь. «Я понимаю риск, князь Алексеевич». Чуть позже я разработаю новый план. Помните, провал не вариант. Князь почтительно поклонился. «Я осознаю всю важность ситуации, государь. Будьте уверены, я сделаю все, что в моих силах. А всегда платят по счетам». «Рад это слышать», — сказал незнакомец и кивнул в сторону Сухорукова. «У вас какие-то проблемы с этим человеком?» «Это человек Омутова», — сказал князь. В капсуле был маячок, и по нему они нас вычислили. Однако я уверен, что шпион еще не успел передать в свой штаб добытые сведения. Мы заглушили всю связь вокруг этого места. И эта ситуация открывает некоторые приятные возможности, государь». Князь улыбнулся незнакомцу, тот кивнул. «Между ними словно произошел некий безмолвный диалог». Пары фраз было достаточно, чтобы сказать собеседнику намного больше озвученного. Рядом с князем внезапно закружил небольшой шмель, разрезая воздух с низким гулом. Петр Алексеевич отмахнулся, и шмель отлетел в сторону. Но он не угомонился и начал нарезать круги уже вокруг Якудзе и графа Сухорукова. Илья очень внимательно следил за полетом насекомого. «Понял вас, Петр Алексеевич».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 Губы боевика растянулись в широкой улыбке. Он понял приказ без слов. «Шевели маслами, фраер», сказал он, встряхнув Сухорукова, как тряпичную куклу. «Сейчас ответишь за зуб». Он потащил графа прямо к зеленому сиянию, к развершейся зеленой воронке из бушующего огня, как будто портал в иное измерение. 150 ударов в минуту. Шмель с громким жужжанием кружил вокруг них, как будто хотел привлечь внимание. Петр Алексеевич, Рита и бегемот наблюдали за происходящим молча. Пламя бросало на их лица зловещие зеленые отблески. Карлик, ухмыляясь, на прощание помахал графу ладонью. «Павел Александрович! Светлана! Простите! Я вас подвел!» – подумал Илья.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 Сбитый шмель с щелчком упал прямо на бетонный пол. Лежа на спине он застыл, слабо дернув лапкой. Боевик наступил на него сверху и с хрустом растер подошвой. Откуда эта тварь здесь взялась? С отвращением произнес якудза Редкий гость, отстраненно произнесла Рита, здесь для них слишком грязный воздух. Мы играем в опасную игру, господа! Мрачно произнес Петр Алексеевич. «Риск велик, как никогда. Но на кону слишком многое, чтобы устоять. А с таким влиятельным союзником мы достигнем любых целей». «Мутный этот черт до да жути, шеф», — сказал Якудза, напряженно глядя в стену, где остывала пентаграмма. «Костюм какой-то супергеройский. На кой он ему черт?» «Петр Алексеевич лишь пожал плечами». «Чувствую, слить он нас может в любой момент, шеф». Якудза покачал головой. «У него странный акцент», — задумчиво произнесла Рита. «Ни французы, ни англичане, ни немцы, ни китайцы так не говорят». «Он находится на таком уровне, который мы себе и вообразить не можем», — произнес Петр Алексеевич. «Он обладает такой властью, что не снилось самому императору». «Да ладно, шеф!» Бегемот выпучил глаза. «Такой крутой бугор!» «Круче, чем вы можете себе представить», — ровно произнес Петр Алексеевич и развернулся к выходу. «Идемте. Нам здесь больше делать нечего». Когда они ушли, в небольшой ямке зашевелился шмель. Ему повезло, он остался жив. Когда Якут засбил его, летун угодил в небольшое углубление в бетоне. Маленькие размеры шмеля позволили ему выжить, когда на него опустилась подошва ботинка. Тем не менее, его хитин треснул, и летать он больше не мог. Но его лапки остались целы. Выбравшись из углубления, шмель заковылял в ту сторону, куда ушли князь и его свита. Впрочем, участь его была предрешена. Мыши, хищные насекомые, кошки... И многие другие опасности поджидали его. Шансы выжить у бедолаги были невысоки. Аномалия Архидемон, Виконт Булгаков. Уже очень скоро произнесла оса, содрогаясь всей своей гротескной тушей. Черви сочились из нее, падая на землю густыми комками. Осталось подождать совсем немного. Подождать до чего? Напряженно спросил я, глядя в сверкающие фасеточные глаза. Вместо ответа горло твари внезапно вздулось. Оса широко раздвинула мандибулы и харкнула в меня зеленым комком. Мерзкий токсичный запах ударил мне в нос. Я нагнулся, пропуская сгусток над собой. Оса тут же бросилась на меня. Ее движения стали куда медленнее. Она теперь больше напоминала марионетку, которую искусственно дергали за ниточки. Быстро все рассчитав, я приказал отражению пока не вмешиваться. Оно явно осталось недовольно, по розовой поверхности пробежала рябь. «Ничего, ничего. Я должен справиться своими силами». «Эй!» — крикнул я, отмахиваясь мечом от когтистых лап. «А поговорить?» Оса издала глухой рев, похожий на жужжание, и удвоила натиск. В ее глазах не было ни намека на разум. «Ничего не понимаю. Что происходит? Сначала эта аномалия дружить предлагала, а теперь снова пытается меня убить? М-да... Все-таки обычное чудище. Простое животное. Может, оно и говорить-то не умело? А просто, как попугай, повторяла услышанные где-то фразы... Ну, либо у меня галлюцинации. Может быть, тут в воздухе и правда что-то растворено. Но отражение ничего опасного не обнаружило. Воздух как воздух. А наш бой и не думал заканчиваться. Я ощутил, как глубоко в моей душе заворочилось нечто, пробуждая давно забытые эмоции. Ярость и жажду битвы. Мои пальцы еще крепче стиснули рукоять. Монстр оказался невероятно опасным противником. Двигался он с такой скоростью, что я едва успевал реагировать на его атаки. От выпадов хитиновых лапищ я уходил с проворностью таракана, активно пользуясь окружающей местностью в качестве укрытия. Я прятался за островами машин, просачивался сквозь дыры в заборах и выскакивал с неожиданной стороны. Чувствовалось, что оса поднаторела в охоте и убийствах. «Но чего стоит твое могущество, если даже попасть по противнику не в состоянии? А я рано или поздно воспользуюсь брешью в обороне, чтобы подобраться вплотную и нанести смертельный удар». Однако и мне приходилось непросто. Несколько раз монстр почти достал меня. Острые шипы мелькали в опасной близости от моего тела. Одно неверное движение, одна ошибка и моя песенка будет спета». Жуткая осиная морда, щелкая зазубренными мандибулами, дернулась ко мне. Монстр взмахнул лапой, пытаясь достать меня загнутыми шипами. Я подставил свой клинок. Лезвие с лязгом столкнулось с хитином, выбив с ноб искр. Удар отозвался в руке привычной дрожью, пробрало аж до плеча. Я моментально контратаковал, воткнув клинок твари глубоко в грудь, найдя щель между толстыми пластинами брони. Монстр затрясся пуще прежнего, из его рта вырвался сгусток мерзкой дурно пахнущей лимфы. Из раны тоже заструилась дымка, завиваясь в кольца. Я кружил вокруг осы, словно волк у добычи, выгадывая удобный момент для атаки. Лишь один раз допустил я ошибку, подставился под могучий удар сбоку. Лапа тыльной стороной заехала мне в живот. Подобный удар должен был развалить меня на две половинки. Однако на тыльной стороне шипов у монстра не было. Выпучив глаза от боли, я тут же отскочил назад, не дав твари развить успех. Лоскуты, отсеченные от моей военной формы, упали на землю. Пара крючков меня все-таки зацепила, но, к счастью, лишь слегка. Наконец мне удалось поймать нужный момент. Подловив осу обманным движением, я вонзил ей меч в горло между хитиновых сочленений. Я рванул лезвие вверх и вбок, перерезая мышцы и сухожилия. Одновременно с этим я взмахнул щупальцами отражения, вкладывая в них щедрую порцию духовной силы. Щупальца изогнулись, словно готовые к броску змеи. Они устремились к осе сверкающими полосками, удлиняясь на глазах. Их заострившиеся кончики звенели от нетерпения, как будто хотели пролить еще больше крови. Они пронзили глаза осы и забурились куда-то в глубину, после чего дали разряд духовной силы, выжигая всех паразитов изнутри. На меня брызнули потоки лимфы, заляпывая всего мерзкой жидкостью. Но я не отступал. Врага надо добить. Дымящееся тело осы с грохотом и скрежетом рухнуло на землю. У моих ног упала ее гигантская голова, отделенная от туловища. Обугленные тушки паразитов съеживались и скорчивались под воздействием высокой температуры. «Полежи, подумай над своим поведением, тварь!» Я взмахнул мечом, стряхнув с него налипшую дрянь. Сердце колотилось в груди, как бешеное. Мое тяжелое дыхание со свистом раздирало легкие. Но в душе я ликовал. Я сам убил эту тварь, пусть и раненную отражением. Отличная тренировка для моей духовной силы. «Там, глядишь, и перестану быть таким дрящом. Я бы сказал, что эта оса была сильнейшей аномалией уровня дух, а может быть и даже слабым бесом, вторым уровнем. Наклонившись, мечом я выковырнул ядро аномалии из лба осы. Оно с хрустом вышло из гнезда. За ним потянулась сеть сосудов. Я быстрым движением оборвал их все. Следом за ядром из отверстия посыпались духовные кристаллы. И много, черт возьми! И все невероятно нажористые. Золотая жила, самая настоящая. Сверху послышался дикий виск. Подняв голову, я увидел, как на меня пикирует тварь, похожая на огромную ворону, только покрытую чешуей и перепонками вместо перьев. Задние лапы она выставила перед собой. Когти на них напоминали огромные загнутые кинжалы. «Давай назад в аэропорт, вражеская люфтвафе! С усмешкой произнес я. Отражение взмахнуло щупальцем, оно на глазах удлинилось, с хрустом разрезав в вороне одно крыло. С диким визгом тварь по дуге устремилась к земле. «Думала, что я ослаб после драки и стану легкой добычей?» поинтересовался я и с хрустом наступил на тварь, оборвав остатки ее жизни. «Как бы не так, тварь начала распадаться и растворяться». Исходя потоками черного дыма, под подошвой захрустели духовные кристаллы. Целый ворох. Отлично! Эмоции переполняли меня. Запрокинув голову, я издал самый настоящий рев. Люди, подобные звуки, издавать были не способны. Ор вышел что надо: зычный, низкий и вибрирующий, пробирающий до дрожи в коленках. Ветер подхватил мой крик, разнеся его далеко окрест. В моей руке ярко сверкало золотое ядро. Пусть все окрестные мутанты знают, что у них теперь сменилась крыша. Отныне в этих краях появился новый альфа-хищник. Двуногий, куда страшнее любой гигантской машкары. Из-за своего крика я не услышал звук приближающегося автомобиля. Характерный звук колес, перемалывающих мусор и мелкий щебень на дороге, нельзя было ни с чем перепутать.